Процесс Пятакова, Сокольникова, Радека и 14 других начался 23 января 1937 года. Подсудимые снова немедленно дали заготовленные показания, изобличавшие Бухарина и Рыкова. На этот раз им вменили в вину диверсии и измену Родине, равно как и убийство. Через 7 дней фальсифицированных обвинений и фанатических показаний Суд признал всех 17 подсудимых виновными и не приговорил к смертной казни временно лишь Радека, Сокольникова и двух других. В течение следующих недель несколько менее видных бухаринцев были подвергнуты соответствующей обработке в подвалах НКВД, а показания их были доставлены Бухарину с целью своего рода душевной пытки. Бухарин, который, скорее всего, практически уже стал пленником в своей кремлевской квартире, начал голодовку. Этот печальный протест должен был придать дух противникам террора в ЦК, собиравшимся встать на защиту этого последнего рубежа. В архивах существуют явные указания на то, что Бухарин содержался практически под домашним арестом. Выражение «последний рубеж» принадлежит Конквесту. С 1917 года это был самый судьбоносный пленум Центрального комитета. Он был созван 23 февраля 1937 года. Противники террора отдавали себе отчет в том, что для его предотвращения им надо было не допускать исключения Бухарина из партии и его ареста, все еще являвшихся прерогативой ЦК. Если бы Бухарина заклеймили как врага народа, то никто не смог бы чувствовать себя в безопасности. По той же самой причине Сталин тщательно подготовился к решающему столкновению – за пять дней до этого Орджоникидзе, бывший наиболее влиятельным противником террора, был убит или принужден покончить жизнь самоубийством. Поэтому после открытия пленума либеральная фракция, ряды которой сильно поредели, боролась со осмелевшими сталинистами за завоевание уже запуганного большинства ЦК. Намечалось обсудить несколько вопросов, однако на самом деле – в повестке дня был всего лишь один пункт – исключение Бухарина и Рыкова. Оба оставались еще кандидатами в члены ЦК и присутствовали на пленуме. Раздав делегатам составленные НКВД материалы по делу Бухарина и Рыкова, Сталин и его приспешники выступили с требованием их ареста как наемных убийц, вредителей и диверсантов, находящихся на службе фашизма. По утверждению Сталина и его союзников, выдвинутый им 10 лет назад тезис об обострении классовой борьбы по мере приближения к социализму получил блестящее подтверждение в результате разоблачения этих заговорщиков, прикрывающихся парт билетом и маскирующихся большевиками. Их требования вызвали примечательный диалог между Бухариным и Молотовым. Бухарин Я не Зиновьев и не Каменев и лгать на себя не буду. Молотов. «Не будете признаваться этим и докажете, что вы фашистский наимит Они же в своей прессе пишут, что наши процессы провокационные. Арестуем? Сознаетесь!» Сталин. Сочинение под редакцией Роберта Макнилла. Том 1. Страница. 194. Стэнфорд. Калифорния. 1967 год. Зная, что арест неминуем, по возвращении домой с этого заседания Бухарин составил письмо к будущему поколению руководителей партии и попросил жену выучить его наизусть. «Чувствую свою беспомощность», — начал он, — «Перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно». Сталинский НКВД, продолжал он, «это переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК в угоду болезненной подозрительности Сталина, «Любого члена ЦК, любого члена партии эти чудодейственные органы могут стереть в порошок, превратить в предателя, террориста, шпиона». Бухарин заявил о своей полной невиновности, и писал, что называть его врагом революции и агентом капитализма все равно как обнаружить, что последний царь всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции. Он обращался к будущему поколению руководителей партии. На исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступлений, которые в эти страшные дни становятся все грандиознее, разгораются как пламя и душат партию. В эти, может быть, последние дни своих жизни я уверен, что фильтр истории рано или поздно неизбежно смоет грязь с моей головы. Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на пленуме ЦК, Оправдать и восстановить меня в партии. Знаете, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови. Интервью с вдовой Бухарина Анной Михайловной Лариной в огоньке, номер 17, за тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год, страницы 30 тридцать первая. В 1988 году письмо Бухарина будущему поколению руководителей партии было полностью опубликовано в ряде советских журналов и газет. Когда Пленум ЦК возобновил работу, Бухарин зачитал гневное эмоциональное заявление от своего имени и от имени Рыкова. Согласно ходившему по Москве тексту, большая часть которого подтверждается другими источниками, Бухарин согласился с тем, что чудовищный заговор существует. Только возглавляют его Сталин и Ежов, стремящиеся к установлению личной диктатуры, основанной на полицейской власти над партией и страной. Вот почему нас надо уничтожить. Обращаясь к Сталину, он утверждал – Политическим терроризмом и пытками невиданного еще масштаба вы заставили старых членов партии дать показания. У вас в распоряжении толпа платных доносчиков. Вам нужна кровь Бухарина и Рыкова, чтобы совершить переворот, который вы давно уже планируете. Настаивая на том, что речь идет... Не о его собственной участи, а о судьбе страны, Бухарин призывал членов ЦК вернуться к ленинским традициям и призвать к порядку полицейских заговорщиков, прикрывающихся авторитетом партии. Страной сегодня правит не партия, а НКВД. Переворот готовят не сторонники Бухарина, а НКВД». Версия Уралова подвергалась сомнению, поскольку он, очевидно, дает неверную дату пленума, сообщая, что он проходил осенью 1936 года. Однако его версия заявления Бухарина подтверждается в нескольких отношениях другими источниками. Она также весьма близка по тону и по духу, цитированному выше письму Бухарина. Наконец, о вызывающем поведении Бухарина на пленуме официально сообщалось в то время». Доклад Хрущева, 17 марта 1937 года. Когда Бухарин потребовал расследования действий НКВД, Сталин бросил «Ну вот мы тебя туда и пошлем, ты и посмотришь». Выбор был ясен, и тут от имени противников террора выступил кандидат в члены Политбюро Постошев. Лично я не могу поверить, что честный член партии, прошедший долгий путь непреклонной борьбы с врагом за партию, за социализм, может оказаться теперь в стане врага. Не могу в это поверить. Здесь, как говорят, Сталин прервал его таким угрожающим тоном, что решимость Постошева поколебалась. Он и другие ораторы, его единомышленники, пошли на попятную, начали пересматривать свои взгляды, хотя так поступили, очевидно, не все они. И Сталин, увидев, что перевес на его стороне, перешел к своей знакомой тактике. Изображая нейтралитет, он предоставил нападать на Бухарина и Рыкова своим подручным по террору и назначил для решения их судьбы Комиссию, где заправляли те же самые его приверженцы. Комиссия сообщила свое заключение на заседании, состоявшемся 27 февраля. Арестовать, судить, расстрелять. Оно было утверждено большинством ЦК, 70% которого сами погибли в ближайшие месяцы. Бухарина и рыкова арестовали на месте и отвезли. На Лубянку. Подробности в опубликованном в огоньке интервью с Лариной. Тринадцать месяцев спустя они появились в качестве главных обвиняемых на последнем и важнейшем из московских показательных процессов. История подчас помнит своих главных актеров не за то, за что следовало бы. В течение многих лет после смерти Бухарина он ассоциировался в западном политическом сознании не с его ролью в большевистской партии и не с тем, что он представлял в советской истории, а почти исключительно с показательным процессом 1938 года. Жуткая притягательная сила, которая обладала зрелище очернения одного из виднейших основателей Советской Республики и его гибели – как ее заклятого врага, вполне понятно. Это впечатление, однако, еще больше укреплялось господствующим заблуждением, будто Бухарин с готовностью сознался в чудовищных немыслимых преступлениях, чтобы отречься от своих собственных взглядов, искренне покаяться в своем противоборстве сталинизму и таким образом выполнить последнее поручение партии и поддержать миф о ее непогрешимости. Эта точка зрения проистекала из неверного толкования поведения Бухарина на процессе и приобрела популярность после опубликования в 1940 году знаменитого романа Артура Кёстлера «Слепящая тьма». Вымышленный герой романа Рубашов, старый большевик, сделавшийся жертвой чисток и списанный в большой степени с Бухарина, поддается уговорам следователя и своим собственным о необходимости признаться и тем самым выполнить свое последнее партийное поручение. В основном, благодаря художественной силе Кеслеровской книги, этот образ Бухарина-Рубашова, как кающегося большевика и потерпевшего нравственный крах интеллигента, господствовал на протяжении двух поколений. В 1947 году он вдохновил Мариса Мерлопонти на его знаменитый философский трактат «Гуманизм и террор» и снова вышел на поверхность уже в 1967 году в фильме жана Люка Годара». Кёстлер писал, что Рубашов по складу ума «Сколок с Бухарина», а по внешности и характеру Синтез Троцкого с Радоком. Литературная газета за 3 августа 1988 года. На самом деле, склад ума и характер Рубашова неотделимы друг от друга. Роман Артура Кёстлера опубликован в журнале «Нева» за 1988 год в номерах 7 и 8. Несомненно, что образ Рубашова является собирательным, а не списанным в большой степени с Бухарина. В действительности же... Как некоторые понимали в то время и, как в конце концов, поняли многие другие, Бухарин не сознался в предъявленных ему обвинениях. С тех пор некоторые западные и советские ученые доказывали, что он не сознался. Среди тех, кто все понимал в то время, был один очевидец англичанин. Его поведение в зале суда следует толковать в свете политического значения самого процесса и тяжелых решений, которые стояли перед ним во время годичного следствия. Тянувшаяся 11 дней пародия на правосудие в каком-то смысле представляла собой всего-навсего расширенный вариант двух предыдущих процессов. Суд начался 2 марта 1938 года, в изысканно убранном Октябрьском зале Дома Союзов, бывшего благородного собрания, в присутствии состоявшей из трех человек военной коллегии Верховного Суда Союза СССР. На нем опять заправляли в качестве председательствующего и прокурора одиозные юридические оформители сталинского террора Ульрих и Вышинский. Кроме Бухарина и Рыкова на скамье подсудимых сидели девятнадцать обвиняемых, в том числе смещенный глава органов госбезопасности Егода, видные большевики и бывшие троцкисты Кристинский и Раковский, пять наркомов и капитанов индустрии, незамешанных ни в каких оппозициях, и трое руководителей республиканского и государственного масштаба. Остальные к политическим фигурам не относились и якобы служили орудием главных заговорщиков. Агроном, профсоюзный работник, служивший ранее в Берлине, личные секретари Егоды и покойных Горького и Куйбышева, а также три престарелых кремлевских доктора. Показания их были вырваны под пыткой и подогнаны под совершенно фантастическое обвинительное заключение. Снова все было хорошо отрепетировано, в том числе и поведение примерно трехсот зрителей, состоявших за исключением иностранных корреспондентов и нескольких иностранных дипломатов, в основном из работников госбезопасности, изображавших возмущенных граждан. Основано на свидетельствах очевидцев. С точки зрения масштаба и политической значимости, все-таки этот процесс существенно отличался от предыдущих. Согласно обвинительному заключению, составленному под личным наблюдением Сталина, который затем следил за ходом процесса из -за занавешенного окошечка над залом, подсудимые участвовали в разветвленном преступном заговоре, охватывающем буквально всех бывших и нынешних оппозиционеров или хоть в чем-то отклонившихся от официальной линии большевиков. Цитируется по книге Дюранти. «Главарями его являлись правые большевики, возглавляемые Бухарином, и левые большевики, направляемые из за границы, высланным Троцким». Такая идея сваливания в одну кучу большевиков всех оттенков и подсказала официальное название процесса «Дело антисоветского право-троцкистского блока». Согласно обвинительному заключению, подсудимые несли ответственность не только за всевозможные террористические и диверсионные акты и шпионаж, в которых они обвинялись на прошлых процессах, но и за еще более чудовищные преступления, включавшие увенчавшийся успехом заговор с целью убийства, в частности, Куйбышева и Горького, и безуспешные планы покушения на Сталина и его замечательных соратников. Подрыв безопасности Советского Союза и открытие границ страны для Германии и Японии, передача части советской территории различным иностранным державам, экономический саботаж – и восстановление капитализма. Отдельные пункты обвинительного заключения преследовали различные цели. Некоторые приписывали соперникам Сталина преступления, в которых подозревали его самого, например, убийство Кирова. Другие были явно сфабрикованы для того, чтобы свалить на других грандиозные провалы сталинского руководства после 1929 года, как, например, обвинение в том, что Бухарин и другие подсудимые организовали кулацкие восстания и травили скот во время коллективизации, а также сговорились оставить население городов без товаров, в числе прочего, приказав своим агентам подмешивать битое стекло в пищевые продукты. Однако общей целью этих обвинений и самого процесса была дискредитация и осуждение навеки веки вечные всех антисталинских идей и всего старого большевистского руководства, исключая Сталина, и скрипя сердце Ленина. Как зловонной кучей человеческих отбросов, то есть, по сути дела, мрачная коронация Сталина и сталинизма. Сталинские слова по поводу ареста Бухарина в 1937 году сделались, устами его резонера, прокурора Вышинского, политическим обвинением на этом процессе. Историческое значение этого процесса заключается раньше всего в том, что на этом процессе показано, что правые троцкисты, меньшевики, эссеры, буржуазные националисты и так далее и тому подобные – Являются ничем иным, как беспринципной безыдейной бандой убийц, шпионов, диверсантов и вредителей. Троцкисты и бухаринцы, то есть право-троцкистский блок, это не политическая партия, политическое течение, это банда уголовных преступников и не просто уголовных преступников, а преступников, продавшихся вражеским разведкам преступников, которых даже уголовники третируют, как самых падших, самых последних, презренных, самых растленных, израстленных. Согласно сталинскому плану, Бухарину предстояло сыграть ведущую роль в представлении доказательств этих обвинений против старых большевиков. Он являлся крупнейшим символом досталинского большевизма и виднейшим из руководителей партии, представших перед судом, Троцкого судили и приговорили заочно. И поэтому был для членов партии и осведомленных граждан центральной фигурой на этом процессе.